Эверард позвонил Гордону и, получив его одобрение, договорился о подготовке темпороллера на складе компании. Затем он послал записку Чарльзу Уиткомбу в 1947 год, получил в ответ короткое «согласен» и отправился за машиной. Темпороллер был оснащен антигравитационным генератором и напоминал мотоцикл с двумя сиденьями, но без руля и колес. Эверард ввел в машину координаты места, где должен был встретиться с Уиткомбом, нажал стартер и оказался на другом складе. Лондон, 1947 год. Он на мгновение задумался, вспоминая, чем сейчас занимается этот Эверард, который на семь лет моложе. Он сейчас в Штатах, учится в колледже. Протиснувшись мимо охранника, вошел у и т к о м р а д увидеть тебя снова, старина». — сказал он, обменявшись с другом рукопожатием. Осунувшееся лицо осветилось хорошо знакомое Эверарду обаятельной улыбкой. — Значит, викторианская эпоха? — Она самая. Забирайся. Эверард вводил новые координаты. Теперь их целью было учреждение, точнее, личный кабинет его главы. Один миг, и все вокруг них преобразилось. Дубовая мебель, толстый ковер, горящие газовые светильники. Перемена была разительной. Электрическое освещение в это время уже существовало, но солидная торговая фирма Дейлхаус и Робертс за модой не гналась. Из кресла навстречу им поднялся крупный мужчина с густыми бакенбардами и моноклем. Несмотря на напыщенный вид, в мейнвезеринге чувствовалась сила. Его безукоризненный оксфордский выговор Эверард понимал с большим трудом. «Добрый вечер, джентльмен. Надеюсь, путешествие было приятным. Ах, да, виноват. Ведь вы, кажется, еще новички в нашем деле. Поначалу это всегда приводит в замешательство. Помню, как был шокирован, попав в 21 в е к Все такое не английское. Ну что поделаешь, так устроен мир. Только другая грань все той же вечно новой вселенной». Вы должны меня извинить за недостаток гостеприимства. Мы с е с т р а ш н о заняты. Немец-фанатик, узнавший в 1917 году секрет неправильных путешествий от какого-то беспечного антрополога, украл его аппарат и явился сюда, в Лондон, чтобы убить ее величество. На его поиски уходит чертовски много времени. «Вы его найдете?» – спросил Уитком. «А как же?» Но работа дьявольски сложная, д ж е н т л ь м е н н особенно когда приходится действовать т а й н А мне хотелось бы нанять частного детектива, но единственный подходящий чересчур умен. Он действует по принципу, согласно которому, устранив заведомо невозможное, вы всегда приходите к истине, какой бы неправдоподобной она ни казалась. Однако боюсь, что идея темпоральных путешествий может показаться ему не столь уж неправдоподобной. «Годов поспорить, это тот самый человек, который расследует Эдлтонское дело», — сказал Эверард. «Или он возьмется за него завтра? Впрочем, это не важно. Мы уже знаем, невиновность Ротари-то н сумеет доказать. Важно другое. Есть т е основания предполагать, что кто-то пробрался в прошлое к древним бритам т и затеял какую-то авантюру. «Ты хочешь сказать, к Саксам?» — поправил друга Уитком, который успел навести справки. «Очень часто путают бритов т и саксов». «Столь же часто путают саксов с ютами», – мягко заметил м а й н Уэйзеринг. «Кент, насколько я помню, захватили юты». «Да. Одежда вот здесь, джентльмены, и деньги, и документы. Для вас подготовлено все». «Мне иногда кажется, что вы, полевые агенты, не вполне осознаете». Скольких трудов стоит управлением проведение одной и даже самой незначительной операции? А, пардон, у вас есть план действий? Думаю, да. Эверард начал снимать одежду 20 века. а викторианской Англии мы оба знаем вполне достаточно, чтобы не привлекать к себе внимания. Я, пожалуй, так и останусь американцем. Ах, да, вы уже указали это в моих документах. Мэйн Уэйзеринг помрачнел. «А если, как вы говорите, инцидент с Курганом попал даже в художественную литературу, то нас просто завалят докладными. Ваша пришла первая, за ней последовали две другие. Из 1923 года и из 1 9 6 0 Боже милосердный, ну почему мне не разрешают завести робота-секретаря?» э в е а р д сражался с непокорным костюмом. Размеры одежды для каждого патрульного хранились в архиве управления, и костюм пришелся ему в пору, но только сейчас он смог оценить удобство одежды своего времени. Черт в жиле! «Послушайте, — начал он, — дело вряд ли окажется опасным. Поскольку сейчас мы находимся здесь, то оно должно было оказаться не опасным. а т а к н у так, — сказал Мэйн у э д е р и н г Но допустим, что вы, джентльмены, — Отправляетесь во времена аютов и обнаруживаете там этого нарушителя. Но вам не везет. Прежде чем вы успеваете выстрелить в него, он стреляет в вас сам. Возможно, он сумеет п о д к о р а у л и т ь тех, кого мы пошлем после вас. Тогда ему удастся устроить промышленную революцию или что-нибудь в том же духе. История изменится. Поскольку вы попадете в прошлое до поворотного пункта, вы будете существовать и дальше, пусть в виде трупов. А мы? Нас здесь никогда не будет. И не было. Этого разговора никогда не было. Как сказано у г о р а ц ы не беспокойтесь, рассмеялся Уитком. Сначала мы исследуем курган в этом времени, а потом вернемся к вам и решим, что делать дальше. Он наклонился и начал перекладывать содержимое своего чемоданчика в чудовищные изделия из цветастого материала, называвшиеся в конце девятнадцатого века саквояжем. Два пистолета, изобретенные в далеком будущем физические и химические детекторы, а также крохотную рацию для экстренной связи с управлением. Мэйн Уэзеринг тем временем листал справочник Братшо. — А завтра утром вы можете уехать к е н н с к и м поездом. — Восемь двадцать три, — сказал он. — Отсюда до вокзала Чарленг-Кросс добираться не более получаса. — Хорошо. Эверард и Уиткомп снова уселись на темпороллер и исчезли. Мейнуэзеринг зевнул, оставил записку секретарю и отправился домой. В 7.45 утра, когда роллер материализовался на том же самом месте, клерк уже сидел за своим столом.